Через несколько дней после знаменитого представления ко двору добродетельная бэкки удостоилась другой великой чести. К подъезду Родана Кроули подкатила карета леди Стайн, и выездной лакей, вместо того, чтобы разнести двери, как можно было подумать по его громкому стуку, сменил гнев на милость и только вручил Смиту две визитные карточки, на которых были выгравированы имена маркизы Стайн и графини Гонт. «Если бы эти кусочки картона...» были прекрасными картинами. Или если бы на них было намотано сто ярдов малинских кружев, стоящих вдвое большее число геней, Бекки и то не могла бы рассматривать их с большим удовольствием. Могу вас уверить, что они заняли видное место в фарфоровой вазе на столе в гостиной, где хранились карточки ее посетителей. Боже, боже!» Как быстро бедные карточки миссис Вашингтон Уайт и леди Крэкенбери, которым несколько месяцев тому назад наша маленькая приятельница была так рада, и которыми это глупенькое создание так гордилось. «Боже, боже!» — говорю я. Как быстро эти бедные двойки очутились в самом низу колоды при появлении знатных фигурных карт. «Стайн, Бейракрс, Джонс Хельвелин и Кирлайн Камилот» можете быть уверены что бэкки и брикс отыскали эти высокие фамилии в книге пэров и проследили эти благородные династии во всех разветвлениях генеалогического древа часа через два приехал милорд стан оглядевшись и все по обыкновению приметив он увидел карточки своих дам разложенные рукой бекки словно козыри в ее игре И как было свойственно этому старому цинику, усмехнулся при таком наивном проявлении человеческой слабости. Бекки тотчас спустилась к нему. Всякий раз, когда эта дорогая малютка ожидала его милость, её туалет бывал безукоризнен, волосы в совершенном порядке, и платочки, переднички, шарфики, маленькие софьяновые туфельки и прочие мелочи женского туалета в надлежащем виде. Она сидела в изящной непринуждённой позе, готовая принять его. Если же он являлся неожиданно, она, конечно, спешила в свою комнату, чтобы бросить быстрый взгляд в зеркало, и потом уже сбегала вниз приветствовать знатного Пэра. Стоя в гостиной, он с усмешкой поглядывал на вазу с карточками. Бекки, пойманная с поличным, слегка покраснела. «Благодарю вас, монсеньор», — сказала она, — «вы видите, что ваши дамы были здесь. Как вы добры!» «Я не могла выйти раньше. Я занималась пудингом на кухне». «Я это знаю. Я видел вас в подвальном окне, когда подъехал к дому», — отвечал старый джентльмен. «Вы всё видите», — сказала она. «Кое-что я вижу, но этого я не мог видеть, моя прелесть», — ответил он добродушно. «Ах, вы маленькая выдумщица! Я слышал, как вы ходили в спальне над моей головой, и, не сомневаюсь, вы слегка подрумянились. Вы должны дать немного ваших румян леди Гонт. У неё отвратительный цвет лица. Потом я слышал, как дверь спальни отворилась, и вы спустились по лестнице. «Разве это преступление повертеться перед зеркалом, когда вы приходите ко мне?» Жалобно ответила миссис Родан и потерла щеку носовым платком, словно хотела показать, что на ней совсем нет краски, а только естественный скромный румянец. «Кто может сказать, как оно было на самом деле? Я знаю, есть румяна, которые не сходят, если их потереть платком, а некоторые так прочные, что даже слезы их не смывают».